История пятая. Невероятный сугроб. Лилли почувствовал, что его задние лапы все глубже и глубже погружаются в снег. Сначала он подумал, что это просто очень большой сугроб, но сугроб оказался не только глубоким, а еще и длинным. Что-то громко хрустнуло, и Лилли вместе с Верой всем телом провалился. Глубоко, далеко, непонятно куда. Испуганная птичка вспархнула, но тут же, опомнившись, решила не бросать друзей и храбро полетела вслед за ними вниз, под землю. Они падали, падали и падали. Лилля зажмурился, а Вера изо всех сил вцепилась ему в шею. Птичка летела над ними и прочитала: Кошмар, ужас. Куда мы летим? То есть падаем. И в таких нелепых обстоятельствах бух. Лиля и Вера упали на что-то мягкое. Птичка приземлилась рядом. И где мы? И как нам отсюда выбираться? Все трое посмотрели вверх и увидели, что там, где-то высоко-высоко, затягивается яма, в которую они так неожиданно провалились. О, завопила птичка. Теперь я не смогу слетать за помощью. Мы теперь пропали, погибли, сгинули. Посмотрите, Вера как будто чему-то обрадовалась. Здесь светло. Мы под землей, а все равно светло. Они огляделись, и обнаружили, что угодили не в обычную яму. Это был белоснежный коридор, казавшийся бесконечным. В его стенах были прорезаны крошечные окна, А за ними гудела самая настоящая метель. «Удивительное место, прошептала Вера. Тихо. Новострел уши лил. Слышите? Вдалеке раздавались торопливые шаги, шорох юбки и ворчливый женский голос. Нет, ну как так можно работать? Я сколько раз им говорила, чтобы закрывали двери как следует. И что? Опять волк провалился? Ладно, ладно, отвечал мужской голос. Сейчас разберемся, кто там. Судя по грохоту, то это должен быть очень большой волк. Голоса и шаги приближались. Птичка нахохлилась и насторожилась. Лилли присел, готовясь к прыжку. Вера отошла в сторону. И тут из-за поворота показались невысокий нарядный господин с невысокой нарядной дамой увидев трех путешественников, которые в прямом смысле свалились им на голову, они замерли на месте и посмотрели друг на друга. Дама всплеснула руками и воскликнула: «Наша вам с кисточкой? Да это совсем не волк?" "Да, дорогая, это явно не волк. Что же нам с ними делать?" "Для начала давайте ознакомиться», — предложил господин. "Меня зовут Подснежник, а это моя супруга, Подснежница". Господин Подснежник и госпожа сбормотала Вера. Мы мы упали, то есть провалились в сугроб. Птичка решила помочь и бодро произнесла: "Девочка Вера, пес Лили и я, учёные куропатка-птичка. Вы не только провалились в сугроб, вы попали в наш дом", уточнил Подснежник. "А это очень плохо", забеспокоилась птичка.